Глава тридцать «Значит так...» Поднялась я из-за стола и решительно пошла к выходу из кабинета. «Зеф Аронович Катерина, я вас услышала. И обещаю, что приму решение по вашим вопросам. Но не раньше, чем обсужу все с Лукиным. Сверх этого обещать ничего не стану. Буду неимоверно признательна, если вы озвучите то же самое и всем, кого встретите снаружи. «Или решите случайно-нарочно. Надо уметь явиться ко мне. Пусть оставляют записки со своими просьбами, вопросами и контактами под дверью. Я их изучу и рассмотрю в... Эм, порядке поступления и важности. Степень, которой определю сама. За сим должна откланяться. Желаю вам удачи в делах и все такое». «Ой, да не извольте беспокоиться, госпожа Казанцева. Исполню ваши пожелания в наилучшем виде». Ответил мне вслед диспошер, и у меня промелькнула мысль, что как-то уже очень довольно прозвучал его голос, но додумывать я ее не стала. На том отважно сбежала, мотанув бегом вверх по лестнице. Очутившись на кухне, осмотрелась. И решила заняться готовкой, но не сидеть же, пялясь на часы. Тем более толком освоить кухню еще и не случалось после ремонта и переноса ее из подвала в бывшую огромную столовую. вечно же муштра и тренировки под руководством Лукина. Да Алька с таким видом пялищийся, будто я не готовила, а в душу ему гадила. Развернуться решила всерьез, заморочившись на борщ, гречку с грибами, пирожки с творогом и морс. Быстренько заказала доставку нужных продуктов. И вскоре Никифор в своей обычной манере возвестил о его прибытии. «Хозяйка нарочный там к тебе с харчами богатыми». Прогудил он и добавил явно слегка озадаченно. «И это... диспошер там писаря своего посадил». «Чего? Где?» — офигела я. «Да к подаркой нашей». «Зачем?» «Чтобы, значит, сани перли все без разбору. А сначала грамоту составлял он, по какой надобности, кто...» «Да тебе передавал, когда изволишь». А пришлицы эти зато чуток грошей приплачивают писарю. И стало быть диспошеру. Мне сказал, ты сама так велела. Ой, дурдом какой-то. Ну, Зеф Ааронович, ну, жук. Покачала я головой, спускаясь по лестнице. Так что гнать его в зашей? Насторожился домовик. Ой, да фиг с ними, пусть пока делают, что хотят. Отмахнулась я, открывая дверь курьеру. За его спиной действительно открылась картина на описанное Никифором безобразие. Поэтому я торопливо затянула парня в ярко-желтой куртке внутрь, а потом также быстренько выпроводила, отсыпав щедрые чаевые. Вспомнилась отчетливо, как совсем недавно сама вот так же бегала с огромной квадратной сумкой за спиной. Уже завершала свой кулинарный подвиг, когда на кухню, без всякого объявления домовым, Вошли бабуля и Данила с ее большой дорожной сумкой в одной руке и громадным бумажным пакетом с логотипом знаменитого ресторана в другой. «Блин, Василек, я думал, еще отлеживаться будешь, а ты тут скачешь по кухне!» Недовольно проворчал ведьмак с порога. Однако шумно принюхался и расплылся в улыбке. м м борщик домашний!» «У меня сначала и челюсть отвисла!» помнившись с радостным воплем кинулась обниматься к бабуле. «Люсенок, бледненькая ты какая и похудела!» Завела бабушка свою обычную песню, закончив расцеловывать меня и принявшись придирчиво осматривать. «Зато коса, смотри, уже отросла-то как!» «Бабуля, ты чего ж не позвонила даже?» «Я ужасно рада, не подумай но вдруг бы разминулись! Мы же только-только вернулись!» Так и не планировала же я ехать, мне вон Данила вчера вечером позвонил и сказал собираться скоренько, и на завтра вылетать к вам, мол, нужно очень. И билет курьером отправил, и такси заказал, и встретил. Да, опешив, развернулась я к Лукину, который уже освободил руки и развел их, настойчиво намекая на то, что мне стоит кинуться и в его объятия. А я подумала, вы уже тут случайно встретились. «Никаких случайностей, Люсь. Правда, я супер!» Продолжая довольно лыбиться, он пошевелил пальцами и приподнял левую бровь, намекая на то, что я все еще не в его загребущих лапах. «Правда, но станешь еще более суперским, как только я начну понимать, что происходит. И хоть немного отдохнешь, выглядишь ужасно». Так и было. Бледные глаза запали и даже скулы выперли. Щетина уже уверенно норовила стать бородой. В общем, несостояние краши в гроб кладут, конечно. Но очень-очень не бодрячок. Одежду, правда, сменил, но я-то в курсе, что там за раны под ней. И зачем он вызвал бабулю с такой срочностью? Пытается избежать разбора полетов, отвлекая таким образом. А маму с Ленкой из круиза тоже он, выходит, дернул. «Вот и я ему говорила, что ужасно!» поддакнула бабуля. «А он всю рукой машет». «И сейчас махну, дела закончим и завалюсь спать», ответил Лукин и возмутился. «Да нулюсь-ка же». Я подошла таки к нему. Ведьмак обнял меня, но самой слишком прижаться не позволил, буркнув. Я еще в душе не был даже. А у целителя был? Встревожилась я. Ты меня и так хорошо подлатала зельями, пока обхожусь, и уверенно иду на поправку, заверил он меня. На поправку ты в зеркало смотрелся? Да и раны осмотрю, потребовала я, но как бы не так. Алкин отпустил меня и уселся за стол. А лучше покорми нас, хозяюшка, распорядился он. И то правда, добрых молодцев же полагается сначала кормить, пойти в банях парить. «Да выспаться давать, а потом разговорами пытать». Так что я дождалась, когда Данила доберется до Морса, и только тогда спросила. «Какие дела, я тебе помочь могу?» «А как же?» «Не можешь, Люся, а прямо-таки должна». «Потому как без тебя никак». Подмигнул мне ведьмак, очевидно, все еще пытаясь убедить меня в том, что все с ним в порядке. «Данила мне сказал, что хочет скоренько договор наш разорвать». сообщила бабуля после приглашающего жеста этого псевдо-оптимиста. «Прям скоренько!» Уставилась я на него, опускаясь на стул напротив. «Ага!» Подтвердил он, прихлебывая из своей здоровущей любимой кружки с надписью «Босс», которую он сам же в мой дом и приторабанил. «А с чего такая спешка? Это как-то связано с твоим новым статусом главы Ковина?» Я посмотрела на него с «да-да, я уже все знаю видом». Но на лице Лукина ни единый мускул не дрогнул. «Это связано с тем, Люсь, что я не могу быть частью вашего рода и жениться на тебе». Самым обыденным тоном ответил Данила. «Ты собрался на мне жениться?» – опешила я. «Нет, но ну понятно, что я о таком развитии наших отношений мечтала». Но это же на дальнюю перспективу, а тут ты дышь в лоб». «Само собой. Чего, думаешь, к тебе за хельмахер прибегал со сранья со своими дофига да своевременными и заманчивыми предложениями?» И мужчина поиграл бровями, возвращая мне мой «я знаю» взгляд. «Ну, прекрасно. Кто угодно в курсе его матримониальных планов, только я узнаю последний». «А ничего, что я еще не согласилась». Растерянно возмутилась я. «Ничего, я же еще предложение не делал!» Невозмутимо пожал плечами Лукин. «А если я откажусь?» «А ты откажешься?» «Еще чего!» Фыркнула, начиная злиться все сильнее. «Но я в принципе интересуюсь. Тебе не кажется, что это как-то нагло с твоей стороны? Вот так решать за нас обоих?» Мне кажется, я же твой опекун и имею на это право!» «Кстати, было очень вкусно, спасибо!» «Ты же хочешь расторгнуть договор!» Раздраженно повысила я голос, покосившись на бабулю. «Но пока-то он в силе!» «Так что все нормально и в рамках!» «Лукин!» Не выдержав, я вскочила. «А ну, пойдем, выйдем!» «Что-то такое уже было!» Вставила бабуля, которая переводила совершенно спокойный взгляд с меня на Данилу и очень как-то понимающе улыбалась. Едва мы вошли в спальню, и я закрыла дверь. Как Лукин вероломно обнял меня. Втер буквально собой в стену и, вынудив запрокинуть голову, поцеловал. Тем самым магически опустошающим мои мозги и отправляющим тело в сладкую невесомость образом. «А я ничем не смогла Даниле помешать, потому что и не треснешь же, заразу эту. Ведь луна там разбери, в каком состоянии раны прежние и нет ли новых. Какого черта вообще?» Задала риторический вопрос, немного отдышавшись и уткнувшись лбом в мужскую грудь. От Данилы пахло потом, густым коктейлем от компонентов зелий, еще немного дымом и лесом и моим спокойствием. Как бы там ни было, чтобы вокруг не творилось, когда он рядом, И я могу его касаться. Внутри есть островок этого самого спокойствия, на который мне уже жизненно необходимо опираться. «Люсь, так надо!» Буркнул ведьмак и прижался губами к моему лбу. «Кому?» Я откинула голову, чтобы поймать его взгляд. «Нам, Василек. Все, что я делаю с определенного момента, нужно нам». А что-то я не припоминаю среди самого необходимого мне. Бойфренда-главу целого Ковина. С кучей стервозных и однозначно привлекательных и сексуально раскованных ведьм в качестве подчиненных. Остров спокойствия вдруг резко потерял в размерах и настроение мигом испортилось. «Ты добился таки, чего хотел, да?» Спросила, стараясь не допустить в голос желчности, выдавая с потрохами эмоции. «Ну да, удачи мне с этим». «Ага, так и есть». Хм, «Стал безмерно крут, и все с тобой теперь должны будут считаться». «Точно». Поддакнул ведьмак, очевидно, собираясь меня взбесить по полной. «А я тебе в качестве жены нужна как вишенка на торте. Точнее, моя сила, что идет в комплекте». «Эх, твоя-то вишенка мне не досталась». С нарочитым сожалением вздохнул мужчина. И я с большим трудом сдержалась, чтобы не пихнуть его в грудь, врываясь. «Лукин! Казанцева пока!» – отзеркалил он. «Я серьезно!» – прорычала сквозь зубы. «Так и я тоже, обидно же!» Я шумно вздохнула, собираясь уже врезать ему хотя бы вербально. Но Данила пригрозил. «Люська, сейчас за пять целовать буду, пока не угомонишься!» «Мне нужен этот долбаный ковен-серпентарий, идущая в комплекте власти вес среди подлунных, для того, чтобы я мог обеспечить тебе безопасность и спокойную жизнь, балда». «Да?» – туповато спросила после краткого зависания. «Да, Люсь, это самая спокойная жизнь у тебя. Может быть, только при условии сохранения тайны о твоей истинной сущности и силе, понимаешь?» «Для всех ты останешься просто рядовой ведьмой. А значит, тебя бы продолжили донимать и атаковать. В итоге бы нарвались на ответ однажды. И допетрили, на кого нарываются. И понеслись бы слухи. А значит, инфа рано или поздно доходит до осведомителей отдела. И что тогда, Люсь? Скрываться и бегать по свету? Не факт же, что в следующий раз захотят предложить хотя бы под них лечь». Они примут решение о превентивном уничтожении. «Не нужны человеческим сильным мира сего существа вроде тебя, Люсь. Твоя-то сила – это сама природа. И куда огромнее и древнее, чем кому-либо из них светить в принципе может». «Ой, как же это все пессимистично!» – вздохнула я. «Не, нормально. Жизнь просто, Василек, которая не стоит на месте». В древности тебе бы поклонялись, храм какой-нибудь забабахали даже. В средневековье спалить бы попытались, хрен бы преуспели. А в наше время запросто пустят пулю в голову. И от этого тебя никакой магии не прикроешь. Единственная наша защита — поддерживать общее убеждение, что ты — обычная ведьма. Да, даровитая и сильная, но всего лишь ведьма. А не повелительница целой стихии. Что может, слегка рассердившись, смыть к хренам полгорода? «Я бы никогда такого не сделала и не сделаю. Это знаю я, ты, твои близкие и оборотень, которого я бы тоже потёр, честно говоря. Но люди и не люди, что не знают, какая ты, не захотят соседствовать запросто с подобной мощью. Использовать или уничтожить других вариантов нам с тобой не предоставят, поверь, Василёчек». «Я верю». «Правда ведь это, верю. Уж кто-кто Алукин ведает, о чем говорит. А в то, что я самый идеальный в мире мужик, за которого тебе нужно замуж и теж бегом веришь?» Поиграл бровями Данила, расплывшись в своей обычной ухмылочке. «Да я же не против, но к чему такая спешка?» «Ну да, ты сейчас посмотришь-посмотришь на весь этот цирк вокруг, что начался, и скажешь...» «Да иди ты лесом со всей этой туснёй!» «Не-не, давай жениться, пока не поумнела ты и не передумала». «Тем более всю родню собрали для расторжения договора о родстве». «Вот разом всё и оформим». «Ай, логично и практично, конечно, но чуточку обидно». «Такое событие я же не сто раз замуж выходить планирую, чтобы относиться к этому как к ерунде проходной». «Блин, ну никакой с тобой романтики, Лукин». «Люськ, да вжо... к бесам её эту романтику пока». Он попятился задом, увлекая меня за собой, и плюхнулся в мягкое кресло, заставив сесть ему на колени. «Я бухаться на коленки и свистеть тебя о вечной любви не буду, ясно? Я хочу тебя сейчас сильно, аж пипец. Люблю тебя сейчас. Сильно или нет, не знаю. Потому что хрен его разберешь, в чем эту силу измерять-то?» «Помру за тебя, если по-другому вдруг никогда, но буду для начала биться до последнего и ужом вертеться, лазейки любые искать. Будет ли все так же до последнего вздоха, и не отожрет ли время спустя годы у нас страсть, понятия не имею. Открытым для тебя полностью тоже быть не обещаю, потому что я не враг себе и нашим отношениям». Показывать, каким засранцем могу быть со всеми, кто не ты и не твои близкие. Сидеть у твоей юбки тоже не буду, но ну не та у меня натура. Смирись, мне без авантюр хоть иногда тоска. Но я тебе одно, не то что пообещаю, жизнью поклянусь. Я никогда врагом твоим не обернусь и не предамлюсь. Даже если любви всей конец настанет. И хоть какие там обстоятельства вокруг. Я тебя в спину никогда не ударю, в душу не нагажу. Боли нарочно не причиню. Так что прими это. Поверь и соглашайся жениться давай. Да я уже и так согласилась-то. Ну тогда все супер. Буркнул Лукин, откинул голову на подголовник и... Вырубился. «Вот прямо сразу, будто в нем кто электричество выключил». Я с минуту смотрела на него в изумлении и жалостью, отмечая опять, насколько же изможденным и усталым он выглядит. Нежно коснулась губами уголка его рта и осторожненько слезла с колен. Укрыла пледом и на цыпочках вышла из спальни. «Все и правда супер, то, что самое главное». а с остальным потом разберемся».